Часть 3. Хранитель. Глава 14. Расправа. Свет, режущий, яркий, назойливый, жёг глаза сквозь закрытые веки, слепил, сбивал с толку. Давно забытое ощущение хоть и доставляло дискомфорт, но рождало в голове приятные воспоминания. Когда-то лежать под открытым солнцем, нежиться в его ласковом тепле было безопасно, а синее безоблачное небо вызывало восторг вместо паники. Когда-то, но не теперь. Рука сама собой потянулась к лбу, нашаривая светофильтры. Однако ни их, ни маски противогаза на голове не оказалось. Скверно, очень скверно. С трудом разлепив веки, Сталкер сощурился. Свет на поверку искусственный струился из лупоглазой лампы, нависшей над операционным столом. Отчаянно пытаясь восстановить в памяти цепь событий, наемник не сразу заметил руку со шприцем, зависшую у предплечья. "Эй, потише, потише", заголосили рядом, когда Таран перехватил кисть с инъектором. Это всего лишь противосталбнячное В зоне видимости, заслонив свет, появился незнакомец в белом халате. Осунувшееся от недосыпа лицо, уши торчком, пытливый с хитрым прищуром взгляд. "Руки бы оторвать тому коновалу, который тебе плечо штопал", начал врач без прелюдий. "Рану я почистил, но заживет не скоро. С ребром тоже поаккуратней будь. Перелом не насмарк". Пара тройка веселых месяцев обеспечена. Кто это тебя так, а? Команда с недоделанной. И я рад тебя видеть, Контимиров. Владлен ободряюще подмигнул, повернувшись к входу в палату, призывно помахал рукой. Заходи, он уже оклемался. В помещение, задев головой притолоку, неловко шагнул двухметровый гигант с необъятной грудной клеткой и руками-шпалами. Широко улыбнувшись, визитер направился к тарану по пути подцепив пальцами стул в могучей клешне гости, казавшийся предметом детской мебели. С сомнением покосившись на хлипкие деревянные ножки, отставил его в сторону и присел на край прикрученного к полу металлического стола. Пахом, Ты-то что здесь забыл? Наемник поморщился, ощутив укол боли в районе сломанного ребра. «Еще спрашивает, наглая морда. Оружейник деланно всплеснул руками, чуть не своротив при этом стоявшую рядом капельницу, и оглянулся на врача в поисках поддержки. "Я ж его Ирода от маяка на собственном горбу волок, считай от самой Гермы. Не надорвался", буркнул Таран ощупывая тугой бандаж на ребрах. Мог бы и у местных оставить. Пахом, оскорбленный в лучших чувствах, воззрился на старого знакомого сукаризной, но так и не дождавшись извинений, безнадежно отмахнулся. «Черта с два! Приморцы комендантский час объявили. Всех чужаков с альянса под зад ногой. Так-то. Тебя, кстати, тоже не хотели на станцию пускать. Хорошо, у меня дела на маяке были. Гляжу, кипиш возле гермы поднялся. Глянул, а там ты болезный возле эскалаторов разлёгся. Пришлось сюда к этим исколопам тащить. Исколопам, поправил Владлен. А по мне так один хрен мясники. Кстати, литр с тебя за беспокойство. Оружейник довольно ухмыльнулся, поглядывая на сталкера. Сочтемся, пахом. За мной не заржавеет, ты же знаешь. Таран благодарно кивнул и прикрыл глаза, пережидая накатившую слабость, кое-что оставалось непонятным. Кто же помог ему добраться до метро? Или неизвестный благодетель всего лишь привиделся в бреду, а к гермодвери он добрался сам? Ну-ка в сторону скомандовал Контимиров, бесцеремонно сгоняя оружейника с места. «Еще успеете потрепаться. Сейчас глюкозу прокапаем, будешь как огурчик. Стальная игла, повинуясь отточенным движениям врача, вошла в вену. У меня, между прочим, тоже новости имеются. Владлен Заговорщицкий подмигнул. Парнишка твой забегал. Да не дергайся так, с ним все в порядке. Ты вот не верил мне тогда про спецобъект под метро, а он сразу загорелся искать пошел. Что за спецобъект? Оживился пахом, оставив в покое разноцветные пробирки на стеллаже. Тайный комплекс глубоко под землей, для сильных мира сего. Мне не верит никто, а я-то знаю, что он есть. Теперь уж точно знаю, а скоро и место указать смогу. Оружейник посмотрел на Владлена Осавела, перевел взгляд на Тарана, затем снова на врача и вдруг захохотал во всю мощь необъятных лёгких. Контимиров стушевался, покраснел, но от сталкера не отходил, продолжая поправлять капельницу. Я тебе потом все расскажу, без лишних ушей. А то тут некоторые сомневаются. Не сдержавшись, пахом снова прыснул, но под гневным взглядом Владлена засобирался. Ладно, бродяга, выздоравливай. Пойду я, пожалуй, пока этот фантазер еще чего нибудь не придумал. Хлопнула дверь. Без энергичного похома в хирургической сразу стало как-то тихо и мрачно. Лишь тикал хронометр Тарана, отмеряя время, отпущенное на выполнение злополучной миссии. Как на зло, веки смыкались сами собой, а ноющее тело все еще требовало покоя. Ты поспи пока. Я позже заскочу, все и обсудим. Как не силился Таран спросить о Глебе, Предательская слабость оказалась расторопнее. Силуэт Контимирова потерял четкость, отдалился и исчез в сгустившейся черноте. День, ночь, быть может, предрассветные сумерки или все таки поздний вечер, визуально определить время суток, как впрочем и время года, не смог бы даже самый внимательный наблюдатель. Глубый чадящего сезового дыма заволокли город сплошной пеленой. В зареве аллеющих пожарищ кое-где еще удавалось разглядеть очертания покореженных высоток. Подобно пикам горных вершин, они пронзали сплошное грязно-серое покрывало смога в бесплодных попытках дотянуться до солнца, скрытого от случайных взглядов свинцовыми тучами. И всё той же вездесущей взвесью мельчайшего пепла. Следы от совсем недавно огненной стихии в виде бескрайних выжженных земель к югу от Када невольно притягивали взор. Отсюда, с полуразрушенной крыши многоэтажного дома, хорошо просматривались как тлеющие огарки деревьев Так и края внушительной воронки, образовавшейся на месте аэропорта после единственного прицельного удара. Городу досталось меньше. Разрушения здесь хоть и были масштабными, но в курящихся дымом руинах все еще угадывались искаженные, оплывшие очертания знакомых архитектурных шедевров. Сколько прошло с момента удара? Неделя? Две? Время внутри больничного бомбоубежища, проведенное наедине с собственным горем, тянулось бесконечно долго. Пища, вода, медикаменты всего хватало в досталь. Не нужда заставила распечатать гермодверь и выбраться наружу. Здесь, на поверхности, оставалось незавершенным одно важное дело. Дело, из-за которого он не раз уже порывался расстаться с безопасностью и комфортом уютного бункера. Первая вылазка наверх в изуродованный, опаленный город засела в памяти так же прочно, как воспоминание о дне катастрофы. Мертвые, лишенные привычной людской суеты улицы, черные от копоти остовы автомобилей, разбитые витрины гипермаркетов и тела, обугленные, бесформенные, трупы нерасторопных горожан, умиравших в страшных корчах, без какой-либо надежды на спасение. Место, где он оставил бездыханное тело своей возлюбленной, оказалось погребено под обломками обрушившегося на проезжую часть дома. Блуждая среди массивных бетонных глыб, Таран все тешил себя надеждой, что сможет отыскать и похоронить останки, проститься по-человечески. Но продолжительные поиски оказались тщетными. Война не желала расставаться со своими трофеями. Целое скопище трупов обнаружилось в эскалаторной шахте возле наглухо закрытых гермоворот. Эти не были столь обожжены, Во все видимости, бедняги скончались от ран и радиации, так и не достучавшись до тех, кто укрылся внутри. Увиденное вгоняло в ступор, лишало самообладания и последних крох воли. Совладать с эмоциями оказалось не по силам даже ему, привыкшему к испытаниям и тяготам военной жизни офицеру-контрактнику. Выскочив из перехода, Таран бесцельно бродил по безлюдным дворам, пока не услышал тревожный писк дозиметра. Свыкнуться с тем, что поверхность теперь стала смертельно опасной, было трудно. Надо же, смертельно опасной. Но не настолько ведь, чтобы в одночасье исчезло население целого города. Возможно, те, кому посчастливилось уцелеть, уже покинули разрушенные кварталы и ожидают эвакуации где-нибудь там на окраинах. Однако картина разрушений, увиденная с высотки, лишь добавила пессимизма. Везде, куда ни кинь взгляд, сплошь пепелища и смерть. Собравшись домой в убежище, Заран вдруг замер у бортика крыши, и Дореев в глазах принялся вглядываться в серую дымку, стелющуюся над самой землей. Возле метро наметилось какое-то шевеление. Неужели люди? Издалека невнятные фигурки казались игрушечными. Трое беженцев в ватно марливых повязках тащили к киоску вентиляционной шахты некий продолговатый предмет. Баллон Спустя пару минут догадки подтвердились. Вспыхнул огонек газовой горелки, полоснув по заиндевевшей решётке. Похоже, смельчаки вознамерились попасть в метро с черного входа. С интересом наблюдая за возней взломщиков, Таран прозевал тот момент, когда из подземного перехода вынырнула группа вооруженных людей в громоздких костюмах химзащиты. Проしゃпило появление патруля и несчастная троица. Счётные мольбы о пощаде, треск автоматов, за считанные секунды все было кончено. Буднично, словно всю жизнь только этим и занимался, командир отряда обошел поверженных, сделав по контрольному выстрелу в голову. Потом люди с автоматами исчезли в переходе, так же неспешно и без суеты. Что ж, Вот и ответ на терзавший долгое время вопрос. В метро есть уцелевшие, и порядки у них, исходя из увиденного, не самые гуманные. Желание воссоединиться с соплеменниками сразу поубавилось. Конечно, рано или поздно это придется сделать, но теперь уж точно стоит поискать более безопасный путь в подземку, а оставшиеся возле трупов горелка будет в этом деле не лишний. Быть может, с ее помощью удастся таки вскрыть наглухо задраенный люк, отделявший жилище тарана от системы подземных туннелей. На это препятствие таран наткнулся еще в первые сутки своего добровольного заточения в бомбоубежище, но без инструментов совладать с массивной створкой был не в силах. Немного позже, перетаскивая увесистый аппарат газовой резки к входу в больницу, Таран и сам допустил непростительную оплошность, расслабившись раньше времени. Звук одинокого выстрела застал его врасплох. Со стороны ближайших руин донеслась забористая ругань. Еще хлопок. Пуля выбила фонтанчик пыли в паре метров от него. Мужчина растянулся на мостовой, и замер в нелепой позе, доверившись интуиции. Из темноты подъезда выбрёл бледный парень с ТТ в дрожащей руке. Золотая цепь на шее и сгвазденный синий костюм, в аристократическую полоску. То ли бандюга последнего урожая, то ли воротила какой, все одно, со стволом обращаться не умел, опрометчиво положил оружие на землю, обыскивая жертву. За что и поплатился. Забрав пистолет в качестве трофея, Таран не стал прессовать и без того запуганного бедолагу, лишь дал пару оплеух для острастки и заставил нести баллон. Возле лестницы в больничный подвал незнакомцу поплохело. Видимо, успел дозу хватануть. Упал как подкошенный, захрипел. Пена розовая, изо рта, глаза красные, больные, лицо пепельно-серого оттенка. Дриандело одним словом. Спускаться в убежище парень наотрез отказался, то ли чувствовал скорую смерть, то ли просто не верил в бескорыстную помощь. Так и остался сидеть на ступеньках, дрожа и надсадно кашляя. А вот таран, поколебавшись, все же ушел. Здравый смысл возобладал над эмоциями. Жалеть парня поздно, тащить его внутрь силком бессмысленно. Все равно не жилец уже. Глухая дверь с лязгом захлопнулась, оставляя за порогом ужасы внешнего мира, но в голове еще долго звучал безутешный пронзительный голос: "Оставь меня в покое! Оставь меня в покое! Оставь"